Но это произошло в тот момент, когда мы входили в комнату. И я бросил на него взгляд из-за спины бабушки. В следующий момент вид у него был, как всегда, оربهлепный и смешной. "Вот неожиданная радость", воскликнул он. "Прямо и скажу, не ждал сразу столько друзей". Надеюсь вы в добром здравии, мистер Катерфилд, и с нею выразить смиренную надежду благосклонных к старым своим друзьям. Надеюсь, миссис Склотерфилд поправляется. Поверьте, мы очень беспокоились, когда узнали о её нездоровье. Мне стало стыдно, когда я позволил ему завладеть моей рукой, но что было делать? "Стои порой, как я был здесь жалким клерком и сторожил вашего пони, мистер Отвуд, многое изменилось в этой конторе", сказал Ули с истошнотворной улыбкой. "Но сам я не изменился, мистер Отвуд". "Могу сказать, эр, если это вам по вкусу, вы целиком оправдали надежды, которые возлагались на вас в юности. Благодарю вас, мистер Отвуд", как всегда неуклюже извиваясь, поблагодарил Ули. "Микаберг" Сообщит имес Агнес и матушки. Матушка сумеет принять таких гостей, как подобает, сказал Урия, приглашая нас сесть. У вас много дел, мистер Хип, сказал Тредлс, поймав случайно взгляд Урии, который одновременно ощупывал нас хитрыми красными глазками и старательно избегал на нас смотреть. Нет, мистер Тредлс, ответил Ури, усаживаясь за свою конторку и стискивая костлявые руки между костлявых колен. Не так много, как бы хотелось. Но юристы, знаете ли, подобные акулы мы и лекарям. Они никогда не бывают довольны. Впрочем, что касается меня и Мика Берасэр, мы заняты по горло, потому что мистер Уикфилд не совсем пригоден для работы. О какое удовольствие! Я бы сказал, какой священный долг работать для него. Вы, кажется, мистер Трэддл, с неочень близко знакомы с мистером Уэйкфилдом. Я не ошибаюсь, я имел честь вас видеть только один раз. Да, я не очень близко знаком с мистером Уэйкфилдом, мистер Хип. Если бы не это обстоятельство, я, возможно, давно бы вас посетил. Ответил Трэддлс. В тоне ответа было нечто такое, что заставило Улию поглядеть на Тредлса мрачно и подозрительно. Но лицо Тредлса было такое добродушное. Волосы его так ра торчились, а манеры были так бесхитрысны, что Улию решил не обращать внимания. И дёрнувшись всем телом и как-то особенно изогнув шею, ответил: "Жалею, мистер Тредлс. Вы восхищались бы им так же, как и все мы". Погодыря своим маленьким недостатком, он был бы вам ещё дороже. Но если вам вздумается послушать, с каким красноречием можно говорить о моём компаньоне, советую вам обратиться к Коперфилду. Если вы никогда его не слышали, послушайте, вот кто стоит горой за эту семью. Отклонить этот комплимент, даже если бы я и хотел, у меня не было времени, так как в сопровождении мистера Миккабера появилась Агнес. Мне показалось, что на этот раз она не владейт собой так безукоризненно, как обычно. Взгляд у неё был утомлённый, и должно быть, она перенесла немало волнений. Но её серьёзность и сердечность, её умиротворяющая красота излучали благодаря этому ещё более мягкий свет. Я видел, как следил за ней Ури, пока она с нами здоровалась, и он напомнил мне уродливое злово духо, подстерегающего доброго ангела. В этот момент я уловил, что мистеру Микабер и Трэдлс переглянулись, после чего Трэдлс никем незамеченный вышел из комнаты. "Может идти, Микабер?" сказал Удия. Но тут мистеру Микабер, положив руку на линейку, торчавшую из -за жилета, застыл перед дверью. Ошибиться было нельзя. Он смотрел в упор на одного из своих ближних. Этим ближним был его хозяин Вы чего ждёте, спросили Мекабер. Разве вы не слышали, что вы можете идти? Слышал, был ответ. Так почему же вы не идёте? Потому что Потому что мне так хочется, взорвался мистер Микабер. Краска схлынула с лица у Он обкрыло сниздоровой бледностью, резко оттеневший рыжим цветом волосы, он впился взглядом в мистроми Кабера и сказал, с каждой складкой на его лице вздрагивала: "Выразвязный субъект, это всем известно, и мне придётся от вас отделаться", выдавливая улыбку, сказал Ури: "Уходите. Я сейчас с вами поговорю. Если на земле есть негодяй, с которым я говорил больше, чем достаточно, то этот негодяй щип снова взорвался мистер Микбер, на этот раз с невероятной силой. Уилл опадался назад словно кто-то ударил его или ужалил. Лицо его выражало неописуемую злобу. Он медленно обвёл всех нас взглядом и приглушённо сказал: «О, -о, "О, да, это заговор. Вы же говорили здесь Сойтис? Это вы Коттерфилд одурачили моего клерка. Берегитесь. Ничего в этом недоблятьс. Мы-то хорошо понимаем друг друга. Вы и я стодня, как вы здесь появились, вы всегда были заносчивым щенком, и вы завидовали моему возвышению. Но предупреждаю, никаких заговоров против меня. Я сумею с вами справиться. Убирайтесь вон, мистер Микдер. Я сейчас с вами поговорю. Мистер Микдер, сказал я. С этим субъектом произошла внезапная перемены, и перемены удивительны. Тут дело не только в том, что он один раз сказал правду. Я уверен, он припёр к стене, воздайте ему по заслугам. Недурная компания, нечего сказать. также приглушённо выговорил Урия, вытирая длинной тощей рукой липкий пот с лба. Подкупить моего клерка, чтобы он меня оболгал? А ветёныст всех же подонков общества, что и вы, Каперфельд, вы тоже были подонком, по какой колони рожал их. Вам, миستر, вот лучше уйти, или я так ухожу вашего муженька. Вот этого не поздоровится. Непропрасно я интересовался как юрист, вашей а живгать и старушка. Ами свой Кфилд, я советую не присоединяться к этой шайке, если вы любите отца. Если вы не послушаете меня, я его прикончу. Ну что ж, валяйте. Койко мой из вас угрожает беда. Подумайте хорошенько, прежде чем навлекать её на себя. И вы, Микбер, подумайте хорошенько, если не хотите погибнуть. Советую вам убраться. А я с вами, дурак веткий, сейчас поговорю. Убирайтесь, пока ещё есть время. А где моя мать? Тут он с тревогой заметил, что Треддлсон нет в комнате, и дёрнул шнурок колокольчика. Хорошие дела делаются в доме "Весь здесь хит здесь", ответил Трэдлс, возвращаясь к достойной матери достойного сына. "Я взял на себя смелость с ней познакомиться". "А кто вы такой, чтобы с ней знакомиться? И что вам здесь нужно?" грубо спросил Ури. "Я друг мистера Уикфилда, его представитель", спокойно, официальным тоном сообщил Трэдлс. "У меня есть его доверенность на ведение всех его дел". Старый сел, допился до белой горячки и выполучили доверенность обманом отозвал Саури, который становился всё омерзительней. Да, у него немало было получено обманом. Но всё получали и вы, мистер Хип, спокойно ответил Тредлс. Об этом нам расскажет, если позволите, мистер Микэбер. Ури, строгимчеломис се Хип, придержите язык, мать. Скажи мне, слава воробей, вылетит не поймаешь, оборвал её Ури. Но как же так, Ури, придержите язык, мать, и предоставьте говорить мне. Я знал, что рыболепие его фальшиво, а всё его поведение гнусное притворство. Но всё же до того момента, когда с него слетела маска, я не представлял себе в полной мере, насколько он лицемер. Быстрота с которой он сбросил её, почувствовав, что она для него бесполезна, злоба, наглости ненависть, которые в нём обнаружились, скрытая радость от сознания содеянного им зла, даже теперь, когда он метался в поисках выхода из тупика, не зная, как от нас отделаться. Всё это правда соответствовало моему мнению о нём, но в первый момент поразило даже меня, который так давно его знал. и питал к нему искреннее отвращение. А его взгляды, которым он меня наградил, озирая по очереди всех нас, я не скажу ничего. Я всегда знал, что он меня ненавидит. Тогда мы же помнит след на щеке от моей пощёчины. Но когда он перевёл взгляд на Агнес, и бешенство сверкнуло в его глазах от сознании, что власть над ней ускользает от него, Когда я увидел во всей ноготе гнусную страсть, толкнувшую его добиваться той, чьи драгоценные качества он не мог ни оценить, ни сберечь, я пришёл в ужас от одной только мысли, что ей пришлось жить в обществе такого человека. Прижав себя рукой к подбородку и бросив на нас несколько злобных взоров поверх своих ужасных пальцев, он обратился ко мне грубым и вместе с тем киндычным -то тоном. "А вы-то, Каперфилд, вы, вы которые столь заботитесь о своей чести и обо всём таком прочем, неужто вы считаете дозволительным прокрадываться сюда и шпионить через моего клерка?" Я, это другое дело. Вот мне это ничего удивительного. Ведь я не корчу из себя джентльмена, хоть и не был уличным мальчишкой, как вы. О чём мне рассказал Микабер? Но вы-то, вы не боитесь так поступать? Не боитесь попасть в беду, участвовать в заговоре? Ну что ж, прекрасно. Поищи, посмотрим. А вы, мистер, не знаю, как вас звать, вы предложили Микаберу говорить. А, так сказать, в ашаруде. Ну что ж, почему ж он не говорит? Он, кажется, выучил свой урок. Увидев, что его слова не произвели никакого впечатления ни на меня, ни на остальных, он сам руки в карманы, усевшись на край своего стола, он заложил одну длинную ногу на другую, переплёл их и мрачно стал ждать. Мне стоило большого труда удерживать мистера Микобера, который то и дело повторял: "Под Но так и не договаривал второго слога лец. Тут он Руваносов вперёд выхватил из жилета линейку, по видимому, орудие оборонительное, и вытащил из кармана исписанный лист большого формата, сложенный в виде письма. Скорошо мне знакомым написченном виде он развернул лист, бросил на него довольный взгляд, свидетельствувший его восхищение собственным стилем и начал читать. Дорогой мистер Вотвуд и джентльмены Господи помилуй если кто совершит тяжкое преступление этому человеку для его письма нужна будет целая стопа бумаги прошептала бабушка но мистер Микабер не слышал её и читал Представ пред вами добро разоблачить самого законченного негодяя который когда-либо существовал Тут мистер Мика берня троя глаз от послания указал линейку и словно привидение жезлом на удию хип Я не прошу для себя награды. Сколыбели жертва денежных обязательств который мне было не по силам удовлетворять, я был игралищем унизительных случайностей, несчастий ни счёта, отчаяния и безумия, совместной и последовательно сопутствий моей карьере. Упоминая о силе как о жертве сих страшных бедствий, мистер Микбер делал это с таким смаком, который можно было бы сравнить только с выразительностью его чтения и восхищением самим собой. проявлявшимся в том, что он крутил головою всякий раз, когда, по его мнению, попадал особенно сильный выражень. Вынуждаемый бессильем, ничтоя отчаянием и безумием, я поступил в контору или бюро, как сказали бы наши любезные соседи-французы, фирмы, номинально возглавляемой Уикфилдом и Хиппом, но коей фактически управляет один Хипп. Хип и только хип, пружина этого механизма. Хип и только хип, плут и мошенник. При этих словах Ури, скорее посиневший, чем побелевший, бросился к письму, чтобы разорвать его, но мистеру Микабер с чудесной ловкостью так удачно хлопнула его линейка по суставам пальцев, что правая рука Ури вышлась строем. кисть руки повисла словно её сломали удар прозвучал так будто хлопнули по куску дёва чёрт возьми я вам это припомню воскликнул ури извиваясь на трос от боли только приблизись ещё раз я пролавилм голову гнусный щеп вздыхая и восклицал мистер миккибер а ну сонтис я никогда не видел мне кажется такой смешной сцен Даже в те минуты я подмечал смешное